уже началась. Англичане уже вышибают из войны Италию. В канун Рождества Черчилль обратился с открытым воззванием по радио к итальянскому народу, очень хитро построив свою речь, нанеся смертельные оскорбления Дучи, Гитлеру и всему немецкому народу. Нашей армии, вещал английский премьер Рвут на куски вашу африканскую армию. Тысячи итальянцев гибнут, тысячи попадают в плен. Ради чего все это? Итальянцы, я скажу вам правду. Все это из-за одного человека. Один человек, только один человек вовлек итальянский народ в смертельную борьбу против Британской империи и лишил Италию сочувствия дружбы Соединенных Штатов Америки. Он привел вашу страну на грань страшной катастрофы. Этот человек наперекор мнению короны и королевской фамилии Италии, наперекор папе и всему авторитету Ватикана и римской католической церкви, вопреки желаниям итальянского народа, который не стремился к этой войне, заставил наследников Древнего Рима стать на сторону одичавших язычников и варваров? Куда завел Дучи свой доверившийся ему народ после восемнадцати лет диктаторской власти? Перед каким тяжелым выбором стоит этот народ сейчас? Он стоит под огнем всей Британской империи на море, в воздухе, в Африке, подвергается энергичным контратакам со стороны греческого народа. С другой стороны, он призывает «Аттиллу», чтобы тот спустился к нему со своими ордами распоясавшейся солдатни и бандами гестаповцев через Бреннерский проход и оккупировал Италию. Угнетал итальянский народ к которому он сам и его нацистские приспешники питают самое глубокое и явное презрение, какое когда-либо отмечалось историей. Вот куда завел нас один человек, только один человек. На этом я прекращу свое обращение до того дня, который несомненно наступит, когда итальянская нация снова возьмет свою судьбу в свои руки. О каком мире, о каком прекращении войны можно говорить с человеком, который публично употребляет в твой адрес подобные выражения, повторяя все домыслы и эпитеты еврейской пропаганды? Англоамериканцы ведут себя столь смело и нагло, зная, что ему до них не дотянуться и что им не придется отвечать за свои гнусные оскорбительные речи. Гемлер и Гейдрих предложили организовать убийство или даже похищение Черчилля. Уверяю, что есть люди специально подготовленные для выполнения такой задачи. Он с радостью согласился, пожелал, чтобы это произошло побыстрее. Но что-то пока ничего не происходит. Видимо, это сделать не так-то легко, как казалось. С востока же тоже не приходят особо обнадеживающие вести, не говоря уже о той позе, в которой находится Сталин. Держа свою армию на белостокском и львовском трамплинах, не говоря уже о том нажиме на союзные и дружественные Германии страны с целью их большевизации и последующей оккупации, Советская пресса после короткого затишья снова начала призывать Красную Армию куда-то вперед. Куда вперед? Только, получается, на Запад. Больше некуда. Через Англию пришла информация, что всю вторую половину декабря Сталин проводил какие-то секретные совещания с представителями военной верхушки страны. В Москву съехались... чуть ли не все командующие округами. Английский источник указывал,